Глава 52. Эту ночь Виктор спал очень плохо. Можно сказать, не спал вовсе. В шесть утра он уже был на работе и безостановочно курил. Он с нетерпением ждал звонка своего давнего друга из государственной психбольницы, где сейчас находился Марк. Он рассчитывал, что тот хоть как-то сумеет прояснить все. Он открыл косынку на рабочем компьютере, чтобы отвлечься и ускорить время. Разложив несколько раз пасьянс, он выключил компьютер, насыпал пару чайных ложек растворимого кофе в немытую кружку и залил его кипятком. Посмотрел на часы. Семь. Психиатр обещал начать работу с Марком как можно раньше. Виктор только не знал, что для его друга означало «как можно раньше». Надо ехать туда. Телефонный звонок и личный разговор — совершенно разные вещи. К тому же дорогу убьет немного времени. Виктор накинул пальто, вышел и завел свой старый форт, дав ему хорошенько прогреться. Сев в автомобиль рабочую лошадку, которую не менял уже больше десяти лет, он медленно двинулся в сторону больницы, растягивая минуты и услужливо пропуская перебегающих в неположенном месте пешеходов. Это место кардинально отличалось от платной клиники. Здесь не было цветов, картин удобных новых диванов. Больница не отличалась ничем от других государственных больниц. Крашены в бежевый цвет стены, где местами краска уже облупилась, не совсем чистые полы, не говоря уже о ковровых покрытиях, металлические сиденья для ожидания, выкрашены в темно-синий цвет, как на вокзале. Но зато здесь было понятно, где ты находишься. Виктор подошел к зданию и поднял голову. Окна верхних этажей были зарешечены. Он вошел через главный вход. Охранник на проходной попросил документы и, вписав фамилию Виктора в свой журнал, пропустил дальше, указывая на то, что необходимо надеть бахилы на обувь. Виктор посмотрел на грязный пол, платные бахилы из автомата и, проигнорировав просьбу охранника, уселся на металлические скамейки. Он никого не ждал. Он ждал только время, когда будет удобно набрать своего давнего друга и при этом не быть навязчивым. Прошло совсем немного времени, как Виктор увидел доктора, входящего в больницу. Нет, он только пришел. «Виктор, ты уже здесь? Что-то случилось?» Доктор удивленно пожал руку следователю. «Я решил, что лучше обсудить с тобой Марка Берна лично, не по телефону. Я и сам хочу задать ему пару вопросов». «Ты рано приехал. Ты ничего мне не скажешь?» — разочарованно произнес Виктор. «Кое-что я вчера наработал. Я поговорил с Марком, протестировал его». Врач смотрел на Виктора открытым взглядом, в котором была какая-то тайна, известная ему одному. «И что он?» «Ну, говори». Виктор был нетерпелив. «Знаешь, я сегодня почти не спал. Я всю ночь думал о его словах» но при всем уважении я должен подтвердить свои домыслы. «Все так сложно, да? Ты мне ничего не скажешь?» «Я не готов озвучивать свои мысли прямо сейчас. Пойми меня». «Перестань!» — протяжный настойчиво произнес Виктор. «Мы столько знакомы. Ты что-то знаешь? Что? Что Берн тебе сказал? Хотя бы намекни, в какую сторону мне смотреть. Я не могу ждать. Извини». Если хочешь, чтобы я помог, дай мне время. Я позвоню, как только закончу, обещаю. А о тебе, говорить с Марком пока не стоит. У меня с пациентом есть контакт. Он похлопал Виктора по-приятельски по плечу и удалился. А Виктор остался одиноко стоять в коридоре этой больницы. Не было другого выбора, кроме как снова ехать на работу и ждать. Он выругался про себя матом и побрел прочь из этой больницы однако вопросов появилось еще больше темная коморка закрытые занавески и дым в котором виктор сидя за столом снова раскладывал пасьянс раздался телефонный звонок наконец то виктор подскочил когда увидел на экране номер психиатра он нетерпеливо провел пальцем по экрану и поднес телефон к уху да я слушаю виктор приезжай «Извини, конечно, что приходится тебе туда-сюда мотаться, но не телефонный разговор. Понимаешь ведь?» Не прошло и половины минуты, как он уже несуразно сбегал по лестнице, не видя никого перед собой. Форд завелся полоборота и набирал скорость. Сейчас он уже не пропускал никого на дороге. Он мчался на мигающий зеленой и рвал коробку передач, срываясь с места. Снова без бахил, Под неодобрительный возглас охранника он промчался к кабинету своего друга. «Заходи, заходи. Ты быстро. Я был тут уже с утра. Понятно же, насколько мне важно, что ты скажешь. Давай, не томи, говори уже». «В общем...» — он сделал паузу. «Я не нашел патологии в психическом здоровье Марка. Я так и знал. Так и знал, что он симулирует». Виктор начал нервно ходить по кабинету. «Ты совсем меня не слушаешь». «Подожди, Марк Бёрн ничем не болен, но он действительно сейчас не в нормальном состоянии. Я много повидал симулянтов, ты знаешь». «Что ты хочешь сказать? Я не понимаю». Виктор достал сигарету. «Убери, тут не курят». «Хорошо, хорошо», — порчал он. «Ты можешь мне объяснить человеческим языком? У него есть незначительное расстройство. Я бы даже сказал, что скорее ему нужна психологическая помощь». «Твой Бёрн в сложной ситуации. Он все мне рассказал». «Что? Что он рассказал? Ближе к делу. Послушай меня внимательно. Ты присядь». Доктор опустил Виктора за плечи. «Я слушаю, слушаю». Виктор уже не мог себя сдерживать. «Марк...» Он снова сделал продолжительную паузу. «Жертва обстоятельств. Он хотел справиться со всем сам. Ты знаешь, кто такой Альберт Герц?» Он известный, один из лучших психиатров нашей страны. Ты представляешь, что будет, когда местные СМИ узнают всю правду? Что ты хочешь сказать?» Виктор насупил свои лохматые брови и пытался понять, о чем ему говорит доктор.